Глава 34. Лорка прямо с порога, не считая нужным скрывать свою радость, сказал посланцу. Все кончилось не так уж плохо. Исчезло или искажено не более 30% посылки. И, главным образом, финальная часть. Неземлянин, пошевелился в кресле, словно хотел встать, но потом раздумал. Я рад, глухо прозвучал его голос. «Если бы отпочковалась начальная часть информации, было бы гораздо хуже. Вы садитесь, Федор!» Опустившись на диван, Лорка продолжал. «Странно, но я, впрочем, почему только я, мы, люди, не представляли себе, что сгустки информации могут давать такие странные плоды?» «Сгусток», — раздельно проговорил посланец, — «хорошее, емкое слово». «Сгусток, не правда ли? Не Немиды — люди, животные, тоже своеобразные, особым образом организованные сгустки информации?» Лорка засмеялся. «Я понимаю, и все-таки мне дико энциклопедия превращается в огромного паука или крокодила. Вы столкнетесь с проблемой отпочкования, когда будете транспортировать огромные объемы информации». Энциклопедия, хотя и организована определенным образом, бесструктурна, а информационная посылка имеет структуру и способность к саморазвитию. Перечень веществ, из которых состоит паук и правил, по которым из них собрано его тело, еще не самый паук, а вот крохотное оплодотворенное яичко, отложенное паучихой, потенциальный паук. Большие структурные объемы самой абстрактной информации стремятся к самосознанию и саморазвитию по пути, который на более рационален собственных внутренних позиций. Посланец полулежал в кресле, будто утонув в нем, голос его звучал глухо. Лорке показалось, что за те два часа, что они не виделись, посланец постарел, как-то высохло тело, похудело, вытянулось лицо, глаза стали больше и светлее. Но, может быть, это лишь казалось? Во всяком случае, это плохо вязалось тем, какую энергию развил посланец в рубке, фактически взяв в свои руки организацию раскопок, извлечения и доставки кассет информационной посылки и приложенного к ним проектора. Когда все это было нагружено на космокатера, Посланец попросил разрешение уединиться часа на два. Он пояснил, что сейчас, по ходу дела, ему нужно надиктовать несколько важных сообщений. Пока посланец отсутствовал, была выполнена сверка информации, делалось это с помощью проектора чисто механическим путем. Информация была научно-технической. Любая погрешность в формуле, таблице или графике была нетерпимой. Поэтому посылка была триплексной, каждое сообщение буквально повторялось трижды и формировалось в ходе рождения по независимым каналам. Сбой с отпочкованием части программы произошел главным образом по одному каналу, лишь незначительно затронув два других. Первичная сверка информации проводилась путем наложения трех повторяющихся сообщений. Безусловно, достоверным считалось то, что было одинаковым во всех трех дубликатах. Условно достоверным то, что буквально повторялось в двух сообщениях, а недостоверными признавались полностью несовпадавшие фрагменты. И более чем на 70% посылка оказалась безусловно достоверной. Вот почему радовался Лорка. Теперь, когда он обратил внимание на внешний вид посланца, Ему было неловко за свою радость. «Может быть, вы утомлены, и вам лучше передохнуть?» — рискнул вслух предложить Федор. Посланец взглянул на него пристально. «Соколов ничего вам не говорил про меня?» «Нет, он лишь заявил, что доверять вам можно безусловно. Вот как? Именно так!» Соколов не сказал, но я сам догадался о многом. Думаю, что вы скоро покинете нас. «Верно, интуиция вас не подвела, и, полагаю, обратный путь в родной мир к собратьям будет нелегким и опасным». Посланец ничего не ответил, но смотрел поощрительно, и Федор продолжал. «Вы говорили, что лишь каждая вторая информационная посылка приходит из вашей субвселенной в наш мир без искажений. Наверное, это справедливо и для обратной транспортировки». А для живых существ, для разумных в особенности, информационные искажения — та же смерть. Посланец кивнул в знак согласия, но так и не проронил ни слова. Лорка расцепил пальцы и положил ладони на колени. Если учесть все это, то шансов остаться в живых при обратном путешествии у вас немного, всего 25%, 4 против одного. Лорка помолчал. «Я высоко ценю вашу миссию, восхищен вашим личным мужеством и сделаю все возможное, чтобы помочь вам все, что в моих силах». Посланец слабо улыбнулся. «Благодарю, но помочь мне невозможно. Лоок, пожалуй, так можно транскритировать на земной язык мое бывшее имя, умер две недели назад» похоронен соблюдением всех должных обрядов и почестей в родном поселке рядом со своими родичами. Вот как, после долгой паузы проговорил Лорка, так, посланец жестом усталым, но не лишенным изящества, провел рукой вдоль своего тела. Все это временное пристанище моего сознания, оно быстро, очень быстро ветшает и приходит в негодность. Так и было задумано, и с этим ничего нельзя поделать. Я думал, что поживу с вами еще несколько дней, но вдруг случившийся провал памяти, я ведь забыл, забыл сообщить вам об опасностях, связанных с получением информационной посылки. Открыл мне глаза и развеял иллюзии. Незачем вам видеть разложение моей личности, прогрессирующий маразм. Я умер достойно там, у себя дома, Достойно решил умереть и в этом мире, и принял свои меры. Мне осталось жить, — посланец взглянул на часы, — не более часа, а потом наступит стремительное угасание. Почему вы, не миды, избрали такой жестокий путь, путь, у которого нет обратной дороги? Мы были вынуждены. Посланец снова откинулся на стенку кресла, особенно я — координатор программы внешних контактов. Мы потерпели много не совсем объяснимых неудач. Когда на Кике гибли люди, одновременно погибали и немиды, которые выходили на эти контакты, риск был воюдным. Я уже говорил вам об этом. Не совсем удачными были попытки удержать вас от преждевременного полета. И уж совсем накалилась обстановка, когда ваш корабль вышел в опасный регион, когда опасность углублялась с каждой последующей минутой. Я решился и сделал то, что должен был сделать. С моего мозга, как с матрицы, был сделан информационный дубликат. В ходе этой операции координатор Лоок погиб. Транспортировка дубликата выполнялась в обстановке нервозности и спешки. Она прошла не совсем удачно, поэтому мне, посланцу Немидов, и была уготована такая короткая, но, право же, интересная жизнь. «Вы не должны были так поступать», — тихо сказал Лорка, — «должен. Я бы не простил себе несчастья с вашим кораблем. Да и вы, Федор Лорка, на моем месте поступили бы точно так же. Возможно, вот видите, что я могу сделать для вас. Свою личную просьбу я выскажу позже». Сначала послушайте пожелания всей нашей цивилизации. Мы ждем ответного визита, транспортировку дубликата берем на себя. Смерть Человека-Матрицы вовсе не обязательна. Вероятность успеха, вы оценили ее верно, около 50%. Операция должна быть выполнена на основе одного из членов вашей экспедиции в течение ближайших 10 дней. Иначе обстановка станет гораздо менее благоприятной. Лорка все понял с полуслова и колебался какую-нибудь секунду. «Я готов», — просто заявил он. Посланец покачал головой. «У вас есть гораздо более подходящие кандидатуры. Кто? Ника Сонлей или Виктор Хельк?» Лорка пропустил мимо ушей имя Виктора. «Ника? Почему вы удивились?» — спокойно спросил посланец. «Вы ведь и брали ее специально для контакта с нами?» Лорка долго молчал, прежде чем ответить. «Хорошо, я передам ваше пожелание». «Ника, это понятно, но почему Виктор?» Посланец улыбнулся. «Если Ника к нам ближе многих других людей, то Виктор Хельк дальше. Он слишком мужчина, слишком человек со всеми своими достоинствами и недостатками. Нам не мидом, Полезен контакт и с такими людьми. Посланец все еще говорил, мы не МИДы. Или он это делал специально? Не откажется и Виктор, вслух подумал Лорка. Нет, у вас есть ко мне и личная просьба? Да. Вы проводите меня. Куда? В космос. Метров на 200 от корабля. Дальше я пойду один. Посланец потянулся к кнопке и нажал ее. В каюте погасло освещение, открылся иллюминатор, через который на лорку глянули тысячи и тысячи звезд. Что такое человек или мимит среди сообщества себе подобных? Звездная искорка в океане космоса. Послание собернулся к Федору. Второй раз я хочу умереть не на операционном столе, а в одиночестве и звездной тишине. Почему не в кругу друзей? «Друзей не преувеличивайте. Звездные дороги много сложней простой дружбы. Нет, я не хочу пошлыми секундами своей кончины обременять себя и вас. Я устроен так, что могу недолго, правда, жить и в открытом космосе среди звезд. Звезды, вечность и я. Разве это так уж плохо?» Лорка не ответил. И посланец спросил с оттенком нетерпения. «Так вы проводите меня?» «Да-да», — ответил Федор, — «конечно, провожу, непременно».